Часть 3. Михаил Псел, знаменитейший византийский хронист до мозга костей, пропитанный византийским высокомерием и древнейшей античной культурой, делает вид, что русский поход не имеет никаких причин, кроме закоренелого русского варварства. В его изложении византийские греки представлены невинными агнцами, а русское племя злыми волками, которые действуют единственно потому, что очень им хочется им насолить. Это варварское племя всё ещё кипит злобой и ненавистью к греческой державе, вечно питает яростную и бешеную ненависть против греческой гегемонии. И всяк в удобном случае изобретает то или другое обвинение. Они создают из него предлог для войны. Когда умер, вселявший в них ужас самодержец Василий Затем окончил отмеренный ему век и его брат Константин, и завершилось благородное правление, они снова вспомнили о своей старой вражде к нам и стали мало-помалу готовиться к будущим войнам. Но и царствование Романа сочли не весьма блестящим и славным, и к тому же не успели совершить приготовление. Когда же после недолгого правления он умер, и власть перешла к безвестному Михаилу, варвары снарядили против него войско. Избрав морской путь, они нарубили где-то в глубине своей страны лес. Вытеснили челны, маленькие и погрупнее, постепенно, проделав всё в тайне, собрали большой флот и готовы были двинуться на Михаила. Пока всё это происходило, и война только грозила нам, не дождавшись появления россов, распрощался жизнью и этот царь. За ним умер не успев, как следует утвердиться во дворце следующий Власть же досталась Константину, и варвары, хотя и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной без всякого повода, чтобы только приготовления их не оказались напрасными. Това была беспричинная причина их похода на самодержца. Мало того, что высокомудрый, высокообразованный византийский хронист по невежеству или сознательно объединяет в одну кучу с русскими болгарх, и другие балканские племена, постоянно вождующие жестокой кровавой Восточной Римской империи, он проговаривается. Ярослав идет в войну именно против гегемонии, против бессовестных, бесцеремонных претензий Восточной Римской империи относиться к Русской земле как к завоеванной территории и навязывать ей свою волю, своих митрополитов прежде всего, которые не столько просвещают Словом Христовым бедных язычников, сколько бесчинствуют на Русской земле. К тому же он лжёт. Предлоги тоже имеются, причём предлоги значительные. Ярослав и не думает предпринимать никаких сборов в поход при двух Михаилах. Во времена последнего из них усиливается роль придворезд смешанного русско-варяжского отряда во главе с норвежским принцем Гарральдом Гардром, страстно влюблённым в Елизавету, старшую дочь Ярослава. Сам Гарльд Косавец и рыцарь привлекает внимание сластолюбивой направо и налево влюбчивой Зои. Часть его воинов становится личной охраной царя. Тугая успешно воюет против немцев в южной Италии. Всё это очень не нравится новому императору. Он не только сменяет охрану, что оскорбляет её недоверие, но ещё каким-то образом притесняет и доводит её до того, что она участвует в мятеже Георгия Ваниака который вспыхнул в южной Италии против нового императора и был им подавлен с трудом. Возможно, в отместку за этот мятеж Константин Мономах притесняет русских торговых людей. Разграблена русская пристань в Царграде, разграблены склады русского монастыря на Афоне. Грабители не ищут, они не наказаны. Мало ли этого для войны. Ярослава мало касается действия Гарольда в южной Италии иное дело стеснение русской торговли, которое наносит ощутимую ущерб в казне и благосостоянию города Киева. Царь Град направляет свой русский посол, чтобы в мирных переговорах устранить причины стеснений. Переговоры бессмысленные. Константину Мономаху нечего предъявить, кроме своего легкомыслия и каприза добить да на героические подвиги нарежского принца. Во всей вероятности посол вежливо изъясняет недальновидному императору, что киевский князь ни в коем случае не может нести ответственности за поступки того, кто не... то нанят на службу своими царями и честно служил до самого последнего времени им. Константин Мономах не находит ничего доказательней и умней, как насилие, привычное для всех правителей Восточной Римской империи. Его люди провоцируют столичный сброд вдруг внезапно нападает на русский торговый двор. Навязывается заурядная драка с применением оружия со стороны русской охраны. Неизвестно, каковы потери со стороны цареградского взвода. Но известно, что в потасовке погиб посол Ярослава. Верно, Константин Мономах и сам напуган столь неожиданным исходом, вполне заурядного предприятия. Он направляет в Киев послов с извинениями. Ярослав не может не принять извинения, однако ставит условия. Каковы эти условия, можно только догадываться. Возможно, он требует отзыва Феопента и замены его кем-нибудь из русских епископов. Во всяком случае, этот злокознённый грек вскоре исчезает из русской истории. Ещё более вероятно, что Ярослав высказывает желание жениться и осина на дочери Монамаха что естественно не может не поставить его на равную ногу с императором Восточной Римской империи. И на этом основании опять-таки претендовать на независимость Русской Церкви, с правом поставлять ее первосвященника независимо от воли царь-градского патриарха. Константин Мановах не может принять от варвара, имеющего жительство в каких-то неведомых лесах и болотах, ни этих и никаких иных требований. А это война. Русские ладьи, ведомые Владимиром Ярославичем и вышатой Остромиричем, пускаются вниз по Днепру, проходят северным побережьем Чёрного моря, останавливаются в обжитом и удобном устье Дуная, и здесь ждут нападения греков. Справедливо полагая, что дома и стены помогают, поскольку издревле считают своим дом эти места. Здесь к ним присоединяется оскорблённый гардит со своими оскорблёнными воинами. Они кипят благородным негодованием. Они жаждут мести. Они зовут русских смело двинуться на Царьград, который они знают, как свои пять пальцев, и взять его приступом, справедливо указывая, что нынче Царьград уничтожен и слаб, и что взять его можно без большого труда. Владимир и Вышат и с ним соглашаются. Вскоре русские ладьи бросают якорь в мраморном море. Константин Мономах ошарашен. Казань его давно опустела. У него ни флота, ни войска. Он успешно отправляет посла в Владимира Ярославичу и носит свои извинения за причиждённый ущерб и просит мира. Ножтые извинения Владимира Ярославича устроить не могут. Он требует возмещения, что справедливо. Византийский хронист утверждает, что требования русских варягов были чрезмерны. Пытали не по 3 фунта на каждого воина. Эти условия византийских хронистов называют неисполнимыми. На самом деле, требования слишком большие. Однако необходимо признать, что Константин Мономах не в состоянии исполнить и самого скромного требования, скажем, по одному грамму на каждого воина, поскольку по его безалаберности всё его золото давным-давно растеклось неизвестно куда. Ему приходится в попыхах собирать остатки своего флота, который он после пожара не удостожился пополнить ни одним кораблём. Ему удается подтянуть на защиту столицы с десяток триер, трех палубных кораблей, вооруженных огней и камнеметками. А в помощь им, большей частью для устрашения, по его мнению, слишком наивных, слишком доверчивых варваров, несколько десятков торговых судов, которые только тем и страшны, что на их палубах толпятся вооруженные люди и пугают неприятелей с тошными криками. Под покровом ночной темноты Константин Мономах сам прибывает к месту будущего сражения. Он торжественно возвестил варварам о морском сражении и с рассветом установил корабли в боевой порядок. Со своей стороны варвары, будто покинув стоянку и лагерь, вышли из противоположной нам гавани. Назначительные расстояния удалились от берега, выстроили все корабли в одну линию, перегородили море от одной гавани до другой, и таким образом могли уже и на нас напасть, и наши нападения отразить. И не было среди нас человека, смотревшего на происходящее без сильнейшего душевного беспокойства. Сам я стоял около самодержца. Он сидел на холме, покато спускавшемся к морю, издали наблюдая за событиями. Это свидетельство очевидца, причём очевидца с другой стороны. Из него видно, что Владимир и Вышата явно знают толк в военном искусстве. Своими действиями они лишают маневр вражеский флот, а сами, встав спиной к открытому морю, оставляют за собой право выбора. Они могут напасть и зажать неприятеля в гавани или при нападении неприятеля отойти в открытое море и там использовать на просторе своё численное превосходство и маневренность своих малых судов. Вероятно, они избирают последнее. Во всяком случае, большую часть дня они остаются в принятом положении, не считая нужным атаковать со своей стороны Константин Вономах не имеет мужества бросить в атаку свой малочисленный флот. Долгое время он ограничивается тем, что священнослужители царь гражданских церквей опускают в море завёрнутые в ткани мощи святых, ожидая помощи большей от них, чем от своего адмирала. Прошла уже большая часть дня, когда царь Подав сигнал, приказал двум нашим крупным судам потихоньку продвигаться к варварским челнам. Все легко и спокойно подплыли вперед. Копийщики и камнеметы подняли на их палубах боевой крик. Метатели огня заняли свои места и приготовились действовать. Но в это время множество варварских челнов отделились от остального флота. Быстрым ходом устремились к нашим судам. Затем варвары разделились, окружили со всех сторон каждый из триер и начали снизу пиками дырявить ромейские корабли. Наши в это время сверху забрасывали их камнями и копьями. Когда же во врага полетел и огонь, который жёг глаза, одни варвары бросились в море, чтобы плыть к своим. Другие совсем отчаялись и не могли придумать, как спастись. В этот момент последовал второй сигнал и в море вышло множество триер, а вместе с ними и другие суда. Одни позади, другие рядом. Тут уже наши преободрились, а враги в ужасе застыли на месте. Когда терьеры пересекли море и оказались у самых челноков, парурский строй рассыпался, цепь прозорвалась. Некоторые корабли дерзнули остаться на месте, но большая часть их обратилась в бегство. Тут вдруг солнце притянуло к себе снизу туман, и когда горизонт очистился, переместило воздух, который возбудил сильный восточный ветер бороздил волнами моря и погнал водяные валы на варваров. Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу, другие долго волокли по морю, потом бросили на скалы и на крутой берег. За некоторыми из них пустились в погоню наши триеры, одни челны они пустили под воду вместе с командой, другие воины с триер продырявили и полузатопленными доставили к ближайшему берегу и устроили тогда варварам истинное кровопускание оказалось будто издывшийся из рек поток крови окрасил море. Разгромив таким образом варваров, царь покинул берег и победитель вернулся во дворец. Из этого описания видно, что греки хвастливы и любят проливать потоками кровь. На самом деле ни одна сторона не терпит полного и безусловного поражения и не одерживает полной и безусловной победы. Изапно налетевшая буря действительно частью топит, частью выбрасывает, частью гонит лодьи в открытое море. Однако никакой паники между русскими нет. Из полузатопленной ладьи Владимир благополучно перебирается на другую ладью. Несколько сот воинов выбирается тут же на берег. И у греков не находится сил, чтобы напасть на мокрых, измученных и естественно растерянных воинов. Больше того, сильно потрепанный русский флот все-таки остается на месте. Воины совещаются. Всем понятно, что в таких условиях продолжать войну невозможно. Общий совет выносит вполне взвешенное решение. Они возвращаются, сохранившие ладьи морем, выброшенные на берег по суше. Только в одном выходит заминка, у выброшенных на берег не находятся предводители. Тогда к ним присоединяется испытанный во многих походах вышата. Он говорит, иду с ними, жив ли буду, умру ли, но их не покину. Да и Константин Мономах вовсе не почитает себя победителем. Ведь враг не разбит. Враг только отступает в полном порядке. Ему очень хочется добить его и насладиться действительной полной победой. Однако плоды его легкомысленного правления уже налицо. Галеры, следуя открытым морям, подальше от берега обгоняют Владимира и становятся на якорь в заливе. Не то ожидая его, не то надеясь на то, что минует их чаша сия. Владимир действует как флотовой из решительной быстрашный и мудрый. Его ладьи веером перекрывают выход из тихой бухты, и напрягая все силы гребцов, бросаются на врага. Закипает битва неравная, битва жестокая, в которой не может быть двусмысленного конца. И проведётся на полное истребление. Все галеры захвачены русскими и сожжены. Все греки перебиты или сдались мир возвращается в Киев с победой и немалым полоном, проявляя гуманность свойственную русскому племени. Тем пленным уготовано рабство, но сохраняется здоровье и жизнь. Не тот жребий выпадает на долю войска его пешего войска. Легионы Константина настигают его. Несмотря на неравенство сил, русские бьются насмерть, проникнутые славным заветным непобедимого Святослава, сказавшего, что лучше быть убитым, чем полонённым. Почти все они пали в битве. Только немногие, израненные и утомленные, попадают в руки жестокого победителя, которому недоступно ни уважение к мужеству, ни милосердие к истекающим кровью бойцам. Чудовищно поступают греки с русскими пленными. Вдохновленные бесчеловечными подвигами Василия Болгаробойца, Константин Мономах повелевает всех ослепить и отрубить им правую руку то было уже никогда эти корейки не могли поднять меч на врага русских воинов взятых в плен в открытом честном бою мелкотравчатый константин мономах приравнивает к разбойникам или повстанцам